Глава 25 Документ лежал у меня в руках. Тяжелый, почти что живой от пульсирующей в нем магии. Его физическое присутствие, его несомненная подлинность развеивали последние призрачные надежды. Теперь никакие отговорки не работали. Заверенной магией и печатями этот брачный договор четко оговаривал сроки. Брак должен был быть заключен в течение года после моего совершеннолетия. А мне, если верить документам этого мира, давно перевалило за двадцать. Эти сроки не просто прошли, они остались где-то далеко позади. Смысла не было доказывать, что я ничего не знала о сделке между давно умершими аристократами. А значит, договор не должен иметь силы. Это был бы аргумент из другой жизни, из мира без магии. Здесь же действовали другие законы. Даже если бы мне удалось убедить в этом Ричарда, в чем я сильно сомневаюсь, магия, скрепившая контракт, думала иначе. «Я была той, кого все...» И люди, и сама усадьба считали дочерью и наследницей предыдущего маркиза Деруа. Раз так, то мне и предстояло исполнять его долгие пыльные договоренности. Я отложила пергамент на стол, словно он обжигал пальцы, и подняла взгляд на Ричарда. В горле стоял ком, но голос, вопреки всему, прозвучал ровно. «И что теперь?» Вздохнула я, чувствуя, как с меня спадает последняя броня сопротивления. «Свадьба?» Ричард сидел напротив, откинувшись на спинку стула, и наблюдал за мной с тем же непроницаемым спокойствием. Едва я произнесла последнее слово, как его губы тронула легкая улыбка. «Вы так это произносите?» – заметил Ричард, и в его голосе послышалась теплая живая нота на смешке словно вас готовятся принести в жертву какому-нибудь особо злобному подземному демону, а не выйти замуж за герцога империи. Его слова застали меня врасплох. И я невольно фыркнула. Короткий, издавленный звук, в котором было больше нервного напряжения, чем веселье. Просто я еще несколько недель назад понятия не имела ни о каком герцоге. А теперь у меня в руках документ, «Обязывающий меня выйти за него замуж», – парировала я. «Простите, если мне нужно больше пары дней, чтобы привыкнуть к этой идее». «Справедливо». Он кивнул, и его выражение лица стало чуть серьезнее. «Я не требую немедленной церемонии. Договор дает нам некоторую свободу действий, пока мы оба находимся в согласии. Но он же и напоминает, что бесконечно откладывать тоже не получится». «Магия, как вы правильно заметили, терпелива, но не бесконечна в своем снисхождении». Он помолчал, давая мне осознать его слова. «Так что, да, в конечном счете свадьба, но мы можем выбрать удобный для нас обоих момент. Для меня лично удобный момент был бы лет так через цать, ну или хотя бы через полгода» как я окончательно привыкнул к мысли о необходимости выйти замуж за человека, которого практически не знаю. Но я не успела рта открыть, чтобы произнести что-то подобное. Дверь в комнату с треском распахнулась, и внутрь вырвалась запыхавшаяся служанка с лицом белым, как полотно. «Госпожа!» — девушка едва могла говорить, ловя воздух. «С Эрикой беда! Горит вся, бредит!» Я подскочила со своего места так резко, что кресло откатилось с неприятным скрипом. Этого еще не хватало. Утром за завтраком она была чуть бледнее обычного, но жаловалась лишь на легкую головную боль. Всего несколько часов, и такое. «Лекаря, немедленно!» — выпалила я, уже направляясь к выходу. В голове стучало. Инфекция, воспаление, сепсис... «Все те ужасы, от которых в моем мире спасали антибиотики, но здесь...» «Так он в дальней деревне, госпожа!» Голос служанки дрожал. «Вчера туда выехал. Там полдеревни слегло от какой-то гадости. Говорит, не вернется раньше послезавтра. Чудно. Просто замечательно!» Холодная волна паники подкатила к горлу, сжимая его. «Я замерла на пороге, бессильно сжимая кулаки. Но вот что теперь делать?» Я понятия не имела ни о местных болезнях, ни о том, как их лечить, приложить колбу холодную тряпку и молиться. Чувство собственного бессилия было таким острым, что перед глазами поплыло. Вдруг сзади раздался спокойный властный голос Ричарда. Я совсем забыла о его присутствии. «Не тратьте силы на панику, Маркиза. Этим вы ей не поможете». Я обернулась. Он уже стоял, и его лицо было сосредоточенным. А в глазах не удивление, а решимость. Он поднял руку, и пальцы его сложились в знакомый жест. «Но...» — начала я, но было поздно. Он щелкнул пальцами, воздух в центре кабинета заструился и разорвался, открывая портал. Но на сей раз он был меньше и стабильнее. Через него я увидела не холст театра, а стены, заставленные книгами и стеклянными шкафами с пузырьками. «Доктор Элвин», – произнес Ричард, обращаясь в портал. «Ко мне, немедленно. Чрезвычайная ситуация». Не прошло и минуты, как из портала шагнул пожилой, но энергичный мужчина в темном строгом камзоле, с седыми бакенбардами и пронзительным умным взглядом. Через плечо у него была перекинута кожаная сумка – набитая, как я поняла, инструментами и снадобьями. Он лишь кивнул Ричарду, даже не удивившись обстановке. «Ваше сиятельство, чем могу помочь?» «Девушка, высокая температура. Бред. Проведите осмотр!» Коротко распорядился Ричард. Доктор Элвин повернулся ко мне. «Проведите меня к пациентке, ваша светлость!» Я все еще не веря своему счастью, кивнула и почти побежала по коридору, ведя его за собой в комнату Эрики. Следующие двое суток пролетели в тревожном полусне. Доктор Элвин оказался не просто лекарем, а настоящим асом своего дела. Он осмотрел Эрику, поставил диагноз – лихорадка болотной воды, осложненная воспалением легких, и взялся за работу. Он готовил отвары из трав, которые заставлял Эрику пить даже в бреду. Ставил стеклянные банки на спину, чтобы оттянуть жар, и постоянно менял охлаждающие компрессы. Он работал молча и сосредоточенно, лишь изредка отдавая тихие распоряжения служанкам. Я дежурила у постели Эрики как могла, наблюдая, как ее лихорадочный румянец постепенно спадает. А тяжелое, хриплое дыхание становится ровнее и глубже. К концу вторых суток жар окончательно отступил. Эрика уснула спокойным, исцеляющим сном. А доктор Элвин, вытирая руки, сообщил мне: Опасность миновала, ваша светлость. Слабость будет сохраняться еще несколько дней нужен покой и легкая пища. Но девушка поправляется. Я стояла в дверях комнаты, глядя на спящую Эрику, и чувствовала, как с меня спадает каменная тяжесть. Затем я повернулась к Ричарду, который все это время находился где-то рядом, обеспечивая работу своего импровизированного медицинского штаба. «Я... я не знаю, как вас благодарить», — прошептала я, и в голосе моем слышалась неподдельная, глубокая признательность. Он ответил на это своей сдержанной улыбкой. «Считайте это авансом к нашей будущей совместной жизни».